Глава 55. «Нас пригласили на праздник середины лета», сообщил Ричард примерно через неделю после чаепития. «Кто? Куда? Зачем?» спросила я, растянувшись на кровати. «Мне было хорошо. Не хотелось не то, что на празднике появляться, но даже двигаться. Но, конечно, надо будет поехать, ведь Ричард как наместник обязан участвовать в знаковых событиях местных аристократов, так сказать, проявлять активность». «Могла бы и поинтересоваться местными обычаями», — покачал головой Ричард. «Каждый год, еще с древних времен, крестьяне устраивают праздник середины лета, чтобы отдохнуть несколько дней от сбора урожая». «Так кто крестьяне?» «Аристократы присоединились к ним от скуки и теперь тоже празднуют, собираются небольшими компаниями в одной из усадьб, пируют, танцуют, молодежь знакомится друг с другом». «Ясно», — кивнул я. Аналог земного пикника. Народу нужен повод, чтобы сходить в гости, отдохнуть, расслабиться. В том числе. Нас пригласил к себе герцог Ольгер Ростанский. Ну, раз пригласил, значит, пойдем. Рич, а Рич, мне твоя матушка приглашение прислала. На нас двоих, понятное дело. На обед к вам. Вот скажи, может, выберем герцога Ростанского и пойдем к нему, а твоим ответим вежливым отказом? Ричард ухмыльнулся. «Не надейся. Эти два события пройдут в разные дни. А ты все никак моего отца простить не можешь». «И не собираюсь даже», — раздраженно дернула я плечом. «То, что он советник деда, не дает ему права применять силу к обычным людям». «Сандра. Он сделал это в первый и последний раз, считая, разозлился и не удержался». Я подняла брови домиком, выражая подобным образом недоумение. Не удержался? Могущественный дракон? речь а ничего, что была бы на моем месте настоящая Сандра, он мог бы ей мозг выжечь, и стала бы твоей истинной овощем. Отличная перспектива, правда? Ричард поморщился. Не преувеличивай, ничего подобного никогда не случалось. Никогда? Вкратчиво уточнила я. То есть это был не первый раз? Женщины. У моего отца первый, я уже сказал они не у него. Неужели кто-то из истинных отказывал могущественным драконам?» «Ты меня специально из себя выводишь», прищурился Ричард. «Какой догадливый, а?» «Нет, всего лишь пытаюсь понять, кто и когда заставлял девушек таким способом выходить за драконов». «В летописях описаны два случая», неохотно признал Ричард. «Обе девушки были смесками, наполовину люди, наполовину оборотницы». Они вбили себе в головы, что влюблены в других мужчин и отказывались общаться с истинными. Обеих пришлось м -м, заставить. «Сволочи вы, Наглые сволочи!» Сообщила я Ричарду устало. И самое главное, нет на них никакой управы. Но драконы драконами, а надо было готовиться к празднику. И на следующий день я закопалась с головой в книге в книгохранилище усадьбы. Там и узнала что за несколько дней до праздника крестьяне начинают украшать свои дома и улицы. Ветви деревьев, цветочные гирлянды и разноцветные ленты появляются в каждом уголке деревни. Центральная площадь становится эпицентром праздника. Там устанавливают большой деревянный столб, украшенный цветами и лентами, символизирующий плодородие и изобилие. Женщины деревни собираются вместе, чтобы приготовить традиционные блюда. Пекутся пироги с ягодами, Готовятся мясные и овощные блюда, варятся медовуха и другие напитки. Каждый приносит что-то свое, и столы ломятся от изобилия еды. В отличие от крестьян, у аристократов готовят повара. А потому хозяева и гости, освобожденные от любой работы, гуляют по живописным аллеям усадьбы, наслаждаясь красотой природы и свежим воздухом. В тени деревьев устраиваются пикники, где можно отдохнуть, пообщаться и насладиться вкусной едой. Позже, после заката, хозяин дома открывает бал. И там уже молодые люди тщательно стараются найти себе пару, а их родители заключить взаимовыгодный союз. Праздник середины лета устраивался там, где всегда был обильный урожай. И потому в столице и некоторых областях империи о нем никто никогда не слышал. «В общем, обычная гулянка», — сделала я вывод, — на свежем воздухе с едой и танцами. Платье у меня было одной из новых, которые шила портниха императорской семьи. Я еще ни разу его не надевала, и теперь готовилась блистать на этом празднике жизни. За несколько часов до отправки объявился Пушок. Он в последнее время не очень часто баловал меня своим вниманием. И я сильно удивилась, когда увидела эту мохнатую толстую тушу в холле, когда спустилась туда. Ричард, спустившийся вместе со мной, нахмурился. «Дирт? Сейчас? Очень интересно!» «И у кого же так плохо с головой, что он собирается напасть на внучку императора?» «Почему обязательно напасть?» Я свела брови к переносице. «Ты не допускаешь, что Пушок просто соскучился без меня?» Ричард только хмыкнул. Пушок скосил на него глаза, но притворился, что ничего не было. Поколебавшись пару секунд, Ричард все же открыл портал. И мы вышли в серых землях. В буквальном смысле серых. Вокруг не было ни единого цвета, кроме серого. Серые земли простирались до самого горизонта, словно бесконечное море пепла. Небо над ними было затянуто плотными низкими облаками, которые казались неподвижными, как застывший дым. В этом мире не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Только бесконечная серость, поглощающая все вокруг. Почва под ногами была сухой и потрескавшейся, как древняя забытая пустыня. Каждый шаг поднимал облачка серой пыли, которая тут же оседала обратно, не оставляя следов. Камни и скалы, разбросанные по ландшафту, были одинаково серыми, словно выточенные из одного и того же материала. Они стояли, как безмолвные стражи, наблюдающие за этим безжизненным миром. Деревья, если их можно было так назвать, выглядели как мертвые, обугленные останки. Их ветви тянулись к небу, словно в немом крики, но не было ни листьев, Ни плодов, только голые, изломанные стволы. Иногда можно было увидеть редкие кусты, но и они были такими же серыми и безжизненными. Ветер, если он и дул, был холодным и пронизывающим, принося с собой запах пыли и забвения. Он не приносил ни свежести, ни движения, только усиливал ощущение пустоты и одиночества. В этом мире не было ни звуков, ни шорохов, ни пения птиц. Только глухая тишина, которая давила на уши и заставляла сердце биться быстрее. Кушок мгновенно выгнул спину, зарычал на неведомого противника и перегородил дорогу то ли ему, то ли нам.